Глава 39. Обещание. Они знали. Они все знали. Секрет, который Айсла хранила всю жизнь, причину, по которой она сидела, запертая в четырех стенах своей комнаты, единственное, что делало ее главной мишенью турнира. Потому что им рассказал Ора. Боль раздирала нутро, будто там хозяйничала чья-то рука нет это же не в заправду он говорил что никогда ей не лгал говорил что она может ему доверять он стал добрее заботливее дура даже теперь айсла все равно его защищала после того как ора лишил ее шансов снять проклятие и спасти свой народ ора приговорил ее к смерти использовал и это в заправду Вот она, в тронном зале, видит маску ужаса на лице Селесты, видит, как Клео делает шаг ближе, а в следующий миг Айсла уже стоит на другом краю главного острова у скалы на пляже. Грим все еще сжимает ее руку. Грим! Он причина, по которой она осталась жива. Но как же, мой дар, пояснил Грим, Заметив, должно быть ее ошарашенный вид. Его дар. Так вот, каков он. Опасная сила. Айсла думала, что Грим просто умеет становиться невидимым. Она и представить не могла, что он способен пересечь остров за один вздох. И тут Айсла вспомнила его слова, произнесенные тогда на пляже. «Я мог бы сей миг забрать тебя с собой в земли сумрачных». Знают ли об этом остальные правители? Или решили, что он просто-напросто сделал Айслу невидимой? Ясно было одно. Ради нее Грим рискнул выдать свой дар. Спасибо, пробормотала Айсла, и в уголках ее глаз выступили слезы. Я. Грим внимательно за ней наблюдал. Его взгляд был полон тревоги. Ну конечно. Ведь Грим узнал ее секрет. Разочарован ли он? Айсла отступила на шаг. Сожалеет ли он, что для ее спасения наверняка выдал свой дар? Ей стало стыдно. Она чувствовала себя слабой, глупой. — Я знал, — мягко произнес Грим. Секунда. Еще одна. — Знал что? Он подошел ближе, вплотную к Айсли. Прижал к ее груди два пальца, толкнул. Айсла поежилась. «Я знал, что ты не связана проклятиями, и что ты никогда не обладала силой». Мир перед глазами Айслы расплылся, уходя из-под ног. Грим знал. «Что?» Собственные эмоции казались Айсле приливными волнами страха, стыда, изумления, гнетущей боли, что хлестали друг от друга. «Сумрачные! Наши силы связаны с проклятиями. Я чувствую всех остальных. И с первого же мгновения знал, что ты с ними не связана». Айсла вспомнила, как Грим ее спас, не дал съесть остаток сердца и потребовал, чтобы его отнесли к ней в комнату во время первого ужина. Уже тогда Сумрачный все знал. Он все знал с самого начала. Я не представляю для тебя опасности, Айсла, произнес Грим твердо, и его взгляд был ясен. Я бы никогда не причинил тебе вреда и не раскрыл бы твой секрет. Почему? – спросила она, неспособная вдохнуть. Почему Грим ничего не рассказал остальным? Почему не выдал ее, едва ощутил, что она не связана проклятиями? Тогда Грим ухмыльнулся. Вид его при этом выбивал Айслу из колеи, даже в нынешнем ее положении заставлял внутренности сжиматься. «Потому что мы чудовище, сердцеедка», произнес Грим. «Ну, или они так считают?» Его ухмылка стала шире. «А чудовище держится вместе». «Я — чудовище». Фрагменты мозаики начали складываться. То, что Грим немедленно увлекся Айслой, как преследовал, не страшась ее проклятия. Часть сознания, что трепетала от страха, теперь успокоилась. Но в остальном Айсла чувствовала себя перед Гримом ногой, изломанной, ущербной, бессильной. И все же она выдохнула с облегчением. Грим знал ее секрет и никому не выдал. Раньше Айсла подозревала, что во время турнира Он ее использовал. Но нет. Все их общение было искренним. У Айслы задрожали губы. И даже мысленный приказ прекратить их не остановил. Грим был совсем близко. Он чувствовал ее всю. Печаль дикой. Затяжную ненависть к себе. Грим сощурился в замешательстве, затем провел костяшками пальцев по щеке Айслы. Смахнул слезу, которую она даже не заметила. «Грим!» — произнесла Айсла дрогнувшим голосом. «Что со мной не так?» Рожденная без власти правительница, подобно устрице без жемчужины. Глаза грима вспыхнули гневом. «Все с тобой в полном, абсолютном порядке, в сердце». И он заключил ее в объятия. Она не воспротивилась, дрожа всем телом. «Я думала, они меня убьют», — прошептала Айсла и подняла взгляд. Грим удивил ее улыбкой и ласково приложил к щеке Айслы ладонь. «Если кто-нибудь попытается причинить тебе вред, я их уничтожу вместе со всем их народом». Его пальцы скользнули вниз к ее шее, мягко потянули за подвеску. «Используй, и я примчусь». Айсла верила Гриму. Она верила лишь ему одному.